Глава 14. Злость не нужна. Страх бессмысленен. Отрицательные эмоции ни к чёму. Нужно пропустить негатив сквозь себя, внутрь себя и поверх себя. Нужно его принять. Нужно стать его частью. Мне конец. Мне совершенно конец, покачал я головой. Ладно. Ладно, ладно, хорошо. Пути назад нет, верно? «Дерьмо уже произошло, так что, наверное, пытаться его убрать смысла нет. Я просто навалю сверху еще больше». Я встал, прокашлялся и начал подниматься на сцену. «Ну почему вы не шепчете, черти? Почему такая тишина?» Было так тихо, что я услышал, как кто-то покашлял в кулак на том конце зала. «О-о-о, как вас много!» Казалось бы, всего сотня человек, но когда на них смотришь со сцены и понимаешь, что каждый из них вылупился в ответ, то это слегка нервирует. Не привык я к публичным выступлениям, не привык. О, вот и Эстер стоит за кулисами. «Зачем ты это сделал?» – зашипел я. «По приколу!» – прошептал он в ответ. «Гад, блядский!» Я подошел к трибуне. Вика смотрела на меня такими шокированными глазами, что кажется, ими можно играть в бильярд. Маматеро же стоял хоть и с улыбкой, но тоже удивлённый. Хорошо, хорошо. Ладно. Срать так вонюче. Закивал я сам себе и подошёл к микрофону. Приветствую, дорогих учеников и сотрудников Первой Московской школы, начал я. Знаю, что многие из вас несказанно рады не только поступлению в Простолюдина, но и его выступлению с этой сцены, где по праву должны стоять лишь лучшие. Что ж, друзья, сегодняшний год обещает быть интересным. Так, ёпта, что там дальше, то это. Благодарю моего друга Эстера за столь прекрасную возможность познакомиться с вами, сиятельными, и не побоюсь этого слова, величественными учениками. Для меня честь представлять сильнейших людей планеты, и я постараюсь не подвести. Вам же, друзья, я искренне желаю успехов в этом году. Людвиг Эллирус смотрел на меня с таким видом, будто я его внучку прямо здесь прихожу, будто его детище порочу. А я порочу. Я так вам здесь насру, мало не покажется. Так, как ещё можно поклоуничить? Стояла гробовая тишина, прямо до жути гробовая. Все просто молчали, даже ни душа слушали мою речь и не могли открыть рты. Хочу поблагодарить своего друга Антона Громова за веселье на вступительных. Дружеище, можем повторить. Также спасибо моей любимой сестрёнке за то, что она есть. Ну и мамуле, куда ж без неё? И, естественно, не забуду про маматарали за такой удивительный подарок. Я тронут. Конечно, не там, где хотелось бы, но тронут. Он улыбнулся краем губы и махнул рукой типа не стоит. Ну и по сложившейся сегодня традиции не могу не поблагодарить Константина Росса за его красоту, феноменальный ум, мужскую силу и ломание закоренелых устоев. Спасибо, без тебя меня бы не было. На этом все, всем спасибо. Все еще висело молчание, тишина. Видимо, все даже говорить разучились, не знаю. Хотя не, что-то я слышал. Звуки задыхающейся собаки под героиновым угаром. «А, эта мамотара пытается смех сдержать. Аж покраснел весь придурок». «Ты всегда был шутней, Арельи». Я встал рядом. «Да ладно, для чего еще в школу ходят?» Прошептал он в ответ. «Главное веселиться». «Смешно тебе, свиня?» «Ха-ха-ха, да. Не переживай, рано или поздно тебя бы все равно все ненавидеть начали, как и меня. Ускорим процесс». Вика стояла через человека, но это не мешало ей пожирать меня глазами. «Письмо от Эстера». «Благодарность Громову? Мужская сила? Какого вообще черта? Наверняка у нее много вопросов, и, надеюсь, я умру раньше, чем придется на них отвечать». К трибуне вновь подошла заместитель директора. «На этом, дамы и господа, сюрпризы закончились», — неуверенно произнесла она. «Теперь приступим к последнему этапу церемонии поступления — вручения значков о лучшем поступившем». Она открыла конверт и достала оттуда долинный список. Вызванные ранее ученики остаются на сцене, и к ним присоединяется женщина. Начала называть имена, и на сцену потянулись люди со второго, третьего ряда. Стоп. Что-то свербело не то в голове, не то в попе. Что-то меня смущает. Я медленно, словно в фильме ужасов, поднял глаза на только что вынесенную коробку с чем-то бренчащим. Вогодия, значки? Ай-мля! Я схватился за голову и чуть не присел. Все вышли на сцену. Так получилось, что я, Али и Вика стояли последними. Всего было 30 человек. Заместитель директора начала вешать каждому из лучших учеников по золотому значку, поздравляя с хорошими результатами и желая успехов. Очередь дошла до Маматара. Ему также повесили золотой. И вот подошли к Вике, а в ящике осталось всего две эмблемы. Женщина посмотрела такая на них, скривила лицо, посмотрела на меня, затем, будто не веря, снова посмотрела в ящик. — Ох, твою мать! — прошептала она, едва слышимая, и, наконец, достала наши заслуженные значки. — Платиновый. — Это что? — не поняла Вика. <связь> Нервно спародировал я смех. — Сюрприз! — Тридцать человек, двадцать восемь золотых знаков отличия и всего два платиновых. и э и сестра, а лучшая среди лучших. В итоге женщина лет 40 повесила эмблему школы и мне. Пожелала счастья, хорошей учёбы, свершений и всего прочего. А ещё покачала головой, когда уходила. А что тем двоим серебряный повесили? Он, конечно, им идёт, но не бывает серебряный Жень, твою мать. Да нет, бред какой-то уже. Ну точно не платиновый, мне ведь не кажется, да? Да? Нет, у Россов платиновый жетон с самого начала. «Э, а почему так?» — задрал брови Маматара, вглядываясь в мой значок. «Потому что я лучший!» «Ме, все равно на серебряный похож!» «Ну, для людей с дальтонизмом, да!» Заместитель подошла к трибуне и дождалась, пока возмущение, зависть и злость стихнут. «На этом я объявляю церемонию вступления закрытой. Передаю ответственность в руки ваших классных руководителей. Первым нас покинут ученики класса А. С первого ряда встало два человека». Первой подошла женщина. Класс 0А, прошу за мной, сказала она. Сестра сразу же встряпинулась. Ну вот и всё, Вик. Учёба, как ты и хотела. Я улыбнулся и поправил ей воротник. Будь осторожна, к тебе будет много внимания. Что, Кость, я не понимаю, как ты, почему, как платиновый? И что теперь? Всё, тебя зовут. Удачи. Главное, наслаждайся днём, и помню, что я тебе сегодня сказал. Я развернул и похлопал её по спине, слегка толкая вперёд. Она на меня повернулась, сжала кулачки, поднесла их к груди и всё же побежала к своему классу. Думаю, она справится. А вот я. Ну, если бы взгляд одноклассников нагревал на 1 градус, от меня бы давно и угля не осталось. Все на меня смотрели, вообще, и девушки, и парни. Конечно, они пытались это скрыть, но о слежке и незаметности их явно не тренировали. Вау, неудобно-то как. Впрочем, носорать. В это время уже вовсю стоял шум, теперь разговаривать не запрещали. Правда и отличить я ничего не смог. Настоящий балаган. Итак, класс 1А. На сцену поднялся пухловатый мужчина. Учитель в чёрном костюме представился и повёл нас в класс. Пунтом назначения оказалось основное учебное здание, где мы сдавали экзамен. "Рассаживайтесь", сказал мужчина и встал возле учительского стола. Мы с Мамотара смотрелись и заняли ровно те же места, где и впервые друг друга увидели. Я на последней парте возле окна, а он справа от меня. Все уселись и уставились на учителя. Он вновь представился. Фамилия у него была к слову Преображенский, такая же, как у Винцеслава, одноклассника Вики. А теперь давайте и вы. Предлагаю выйти к доске и представиться. Имени и фамилии будет достаточно, но можете добавить что-то ещё, естественно. Все сначала неуверенно переглянулись, но под взглядом учителя первый ученик поднялся с места, подошёл к доске и неуверенно представился. Молодец, молодец. Следующий. Дальше пошло полегче. В целом представление на имени и перечислении титулов заканчивалось. Все 14 человек были с золотыми жетонами. Однако часть из всех золотых здесь не было, например, Августа Романова, хотя эмблему ему тоже вешали. Вскоре очередь дошла до Маматара. Он представился и уточнил, что титулов не имеет, просто людин, то бишь. Лучший поступивший спросил Виктора: "Так точно?" Одноклассники начали переглядываться. Удивительно, покачал он головой. Следующий Эли сел, и я пошёл следом. Константин Росс, просто людин. Смерю предположить, что вы меня знаете. — Да, успел послушать о ваших деяниях, — выдержанно сказал учитель с небольшим животом и залысинами. — А это у вас платиновый жетон, полагаю. — Именно он. — Ясно. Он продолжал смирять меня взглядом. — И у вашей сестры тоже, полагаю. — Да, Венцислав вам сможет рассказать больше, учитель, — улыбнулся я. — Всем спасибо. Надеюсь, подружимся. Я сел обратно, внимательно наблюдая за реакцией одноклассников. — Что ж, она разнилась. Но у всех было одно подозрение и сомнение. Рекомендация от Эстеры, платиновый жетон, люди просто не верили, что такое может быть сразу у одного человека. Учитель тоже был не рад моему присутствию, особенно его лицо окаменело после упоминания Винца. "Что ж, надеюсь, вы все подружитесь", сказал он. И прежде чем приступить к первому, хоть и сокращённому уроку, я должен проговорить основные правила академии и магии в целом. О А это уже интересно, правила магии. Хоть вы и наверняка их знаете, но я не устану напоминать: соблюдайте три закона Арайвилей. Все сразу же зашептались, видимо, действительно знали. Не смейте нарушить ни один, ибо все они равны по значимости и тем более наказанию. Первый закон не создавать и не использовать оружие прошлого столетия. Пистолеты, автоматы, бомбы, ракеты под запретом всё, чем воевали до появления магии. Временив ныне несуществующую магию судьбы, Кайрус Райвилл из Далукас, при котором вы умрёте при серьёзном желании использовать или создать подобное оружие. Конечно, американский конгломерат пытается его обойти, развивая артефакторику, но даже они полностью не преуспели. Вы и подавно не сможете. Просто умрёте от остановки сердца. А, так вот почему ни у кого оружия нет. Зато теперь понятно, почему я то и дело вижу людей с мечами, жезлами и прочим. Второй закон не являться источником войн терроризма и прочих массовых смертей. Даже с законным основанием, так называемым casus belli, войну начать нельзя. Как тогда решать военные конфликты? Я поднял руку, так же как и любые другие при участии магов Константин. Дуэли. Теперь casus belli не повод для войны, это повод для дуэли. Во времена, когда любой человек может быть оружием массового поражения, полноценные сражения стали ещё разрушительней. потому официальные дуэли, даже между странами. 1 на 1, 5 на 5, 100 на 100. Все они заранее обговорены и наблюдаются. В случае войны или крупных сражений Маркусом Рейвелем, в случае в поменьше государством, корпорациями, кланами и так далее. И если вы нарушите этот закон, притих преображенский, Маркус будет наказывать. Очень жестоко. А какого хрена я убил уже двух людей, спрашивается? Ну и мир без войн и жертв гражданских. Серьезно? Это как так? Я стал тем, кем стал именно из-за войны. Я потерял родителей, потерял детство и вскоре самолично расстался с нормальной жизнью, чтобы предотвратить как можно больше бессмысленных смертей. И вот теперь какой-то Маркус Ревель делает то же, но успешно и для всего мира. Что это за крутой человек? Если это правда, то я не могу им не восхищаться». Ну и третий закон. Не изучать стёртые направления магии. Магия времени, ментальная, магия судьбы и тому подобное. Хоть все упоминания и знания о них были стёрты Маркусом, но скорее всего начать их изучение с нуля вполне возможно. Наказание такое же, как и у первого закона естественная смерть. Ясно, подчинениям лучше не светить. Я и раньше не собирался, но теперь точно не буду. Хотя, если принцип работы наказания, как у первого закона, то я уже давно должен был умереть. А если не умер, значит, в мою силу ментальная магия точно не входит. Да и вообще не факт, что первый и второй запрет на меня работают. На этом всё, законы закончились. Сейчас повторю правила и разъясню основы обучения. Информация оказалась несложной. Итак, правила академии вполне обычные, и все под это сводятся так: адекватное поведение. Основы тоже вполне простые. Подготовительный класс нулевой, где Вика это последний класс средней школы, который заканчивают здесь в первой московской. Обычный способ захапать перспективных. Старшая школа 5 лет обучения. 2 года основы, 3 года специалитета. Маги обучают с первых дней. Ещё добавились уроки культурологии, этики и прочего. Это с подачки тех французов, которые форму переделывали. И ещё, а лучшие ученики могут подать заявку на перевод в великую европейскую школу. Причём о лучшие это не только по оценкам, а в целом, боевые заслуги, оценки, открытия, всё, что можно оценить как навык. Ну и ещё одно условие. Ты должен быть аристократом. Я даже без понятия, как им становиться, вздохнул я. Ну ладно, в любом случае у меня есть год, чтобы чего-то добиться и выйти в высший свет. И уж поверьте, это будет скоро. Я не собираюсь вечно сидеть в низшем социальном слое. Не собираюсь оставаться презираемым простолюдином. Никакого нахер года. Скоро прозвенит звонок, и я проведу экскурсию, которая начнётся со столовой. Думаю, все зрядно проголодались от нервов, улыбнулся он. Или внимание, порой заслуженное, порой нет. Спасибо, братан. Я знал, что ты хер моржовый, но с каждым разом ты всё больше это подтверждаешь. Звонок действительно прозвенел через 5 минут. Все встали и пошли в столовку. Мы с Маматара плелись по сади. Ты же понимаешь, что у меня из-за тебя куча проблем будет, спросил я. Ой, да ладно, будто бы без меня бы не было. Ты суволоч, покачал я головой, глядя то на учителя Преображенского, то на Дмитрия, обещавшего мне весёлую жизнь. Впрочем, да, они и без тебя уже начинались. Ну вот, а здесь у тебя уже сразу союзник. Таких приколистов врагу не пожелаешь. Мы спустились на первый этаж и через стеклянный коридор попали в выделенное подстоловое здание. Описывать его смысла немного. Достаточно представить ресторан в белых оттенках на кучу мест и с самообслуживанием. Здесь же были и все остальные ученики, которые заполнили, дай бог, 30% мест. О, а вон и сестра. Вроде не грустная, не зарёванная и даже не избитая. Даже с девчонками общается. Чёрт, да с такими красивыми ещё. Вика меня заметила, я ей помахал и решил не мешать. Пусть заводит подружек. Вряд ли моя компании им понравится. Группа из трёх парней за нами следит и не берёт еду, прошептал Маматов, подходя поближе ко мне. Где? не шевелясь, спросил я. Сзади тебя, на 7 часов. А вот и начинаются проблемы. Пошли, попробуем взять еду. Следи. Мы подошли к месту с подносами и взяли обед. У меня был морс, стейк, пюре, какой-то салат и чишки к на десерт. У егошки лапша, простая вода и какое-то мясо, предполагаю, что из собаки. Пошли следом, взяли подносы, отрепортировал он. Взяли подозрительно много напитков. Эти крысёныши подобрали идеальное время, там, где увидят почти все. Да, меня хотят поставить на место в первый же день. унизить в самом начале учёбы, где авторитет для такого как я будет играть важнейшую роль. И плевать, что они простое шестёрки и исполняют чью-то волю. Если у них получится, я буду унижен при всех. А, ну и ещё, мама Тара действительно мне помогает, как и обещал. Как думаешь ли, насколько скоро у тебя бы начались проблемы? спросил я, пока мы шли к свободному столику на большую компанию. Я планировал продержаться неделю. Хочешь часть из них решить сейчас? «Спать ни с кем не буду. Хотя, если симпатичная девушка, мы сели». «А что ты хочешь предложить?» «Какой казус Бейли для вызова на дуэль в школе?» «Оскорбления, клевета, физический ущерб. Все, что может нанести урон чести», — объяснил он. «В прошлом поводом для войны также являлись действия против союзников. Если я объявлю тебя другом, смогу ли я за тебя вступиться?» «Как в воду смотришь». «Да, это тоже возможно. Но проигрыш нанесет урон нам обоим». причём сильнее, чем в одиночном случае, намного сильнее. Теперь я видел, как на нас идут три парня. Подносы полны напитков, еды по минимуму, и та вся липкая и маркая. Я предлагаю поставить этих неудачников на место сразу, в первый же день, заулыбался я. Маматов скосил брови, а затем и на его лице поползла улыбка. Ясно. Мы два конченых, Биба и Боба. Есть план, спросил он. Да, спровоцируй любого из тех идиотов. Просто провоцируй. Я всё сделаю сам. Без проблем. пожал он плечами. К ним подошла компашка. Вперёд вышел кучерявый парень с веснушками. У него единственного был нормальный поднос. Привет, одноклассники. Не против, если присядем? Да, конечно, махнул я рукой. Кучеряш поблагодарил и сел рядом с Мамотаро, делая так, чтобы свободные места остались только возле меня. Его дружки начали приближаться. Ну теперь точно все ясно Твою мать Некоторые ученики смотрят на нас Будто заранее знают о грядущем унижении Их просто предупредили Или часть из них организаторы Суки Еще ведь кто-то телефон достал Все ради того, чтобы унизить меня в первый день За то, что защищался Занял перспективное место Что, видите во мне угрозу, да, дворняги? Ха-ха Что ж, вы идиоты Полностью правы Извините, я какать. Я резко встал и быстрым шагом пошёл на выход. Отойдя на достаточное расстояние, я прокашился, поднял руку к арту и: "Запнись и пролей на Кучерева!" приказал я первому. "Запнись и пролей рядом с Мамота!" сказал я второму. Реальность подчинилась. Один навернулся о край стола и опрокинул поднос прямо на Кучерева, словно ротан голову одноклассника, обливая его смесью из киселя, молока и супа с макаронами. Ух, стоило бы видеть лицо на пёрдыше за столом. Гримаса ужаса, омерзения и неверия. Он будто тарелку дерьма навернул. Ха, жесть. Мнен нравится. Второй же запнулся о свою ногу и уронил поднос на стол. Во все стороны полетели брызги, и часть из них попала на рукав Маматара. Но не подводи. Ты ты специально? Процедил Маматара, поднимая с места. «Ты ведь специально хотел пролить рядом со мной!» — повысил он тон. «Ес, красавчик! Классный парень!» Кучерявый Дашикраб сидел с окаменевшим хлебалом и не шевелился. А вот два других парня засуетились. Засуетились и все вокруг, услышав сначала звон стаканов, а затем и крик иностранной звезды. Теперь почти все ученики сосредоточились на разгорающемся конфликте. Пара девчонок даже направили камеру смартфонов. «Злись!» — приказал я парню, пролившему рядом с Ли. «С чего ты взял? Да я просто запнулся!» «Ага, и именно рядом со мной. При всем уважении к тебе, как к аристократу, я не понимаю, зачем ты взял столько напитков и шел конкретно рядом со мной». «Злись! Упомяни его статус!» «Ты что, меня обвиняешь? Ты обычный простолюдин, чудом попавший в эту школу? Меня?» «Прости, но придется подкорректировать на всякий...» «Согласись!» «Да, да, обвиняю!» — воскликнул Ли. Я не верю, что это могло произойти просто так. И к чему это упоминание моего статуса? В Первомосковске все равны, и я, и ты. Правила одинаковые для всех учеников. К чему эта попытка меня унизить? Злись, готовься ударить. Я направился в их сторону. Смотрели вообще все: и Вика, и Преображенский, и Дмитрий, даже Екатерина Романова. Конфликт нарастал. Всё больше и больше людей снимали его на телефон. Кто проиграет, потеряет всю репутацию в школе. Ты понимаешь, что ты несёшь? Парень с подносом уже не сдержался. Ты обвиняешь меня в том, чего я не планировал. Знай своё место, имперец. Ха, и какое же, хмыкнул Мамотара, возвышающийся над королевским для него оппонентом. Ударь! Я рванул с места. Среди такого же имперского сброда, откуда ты избежал? Он занёс руку для удара. Я на полной скорости влетаю плечом в аристократа и сношу его в Волгалу. Он отлетает на несколько метров и забавно прокатывается по полу. Девчонки рядом сразу же завизжали. "Молодец", прошептал я другу. Сбитый Боинг поднялся и с бешеными глазами пошёл на меня. "Ты? Как ты посмел? Как же вам легко манипулировать кретины?" Я ухмыляюсь. Я друга защищал, своего напарника. "Эй, мы ведь друзья?" спрашиваю я у Ли. "Почти, брате", кивнул он. Чёрт, нужно аплатировать и менять манеру речи. Всё же я теперь не с будлом общаюсь. Я не мог смотреть, как вы троица специально хотели нас унизить, облив напитками. И да, я вас обвиняю. Но только если обвинения были мало чем подкреплены. То теперь, когда все видели, как ты чуть не ударил моего лучшего друга, когда проявил акт расизма, классовой дискриминации и внимания, очевидно, собирался нарушить правила и нанести физический вред, я могу подкрепить обвинения. Подбитый воробей захлопнул рот. Он потерял дар речи, не зная, как на это отвечать. Слышал? Так то он прав. Да какой прав? Он плебей, он оправдывается. Но они ведь реально хотели их облить. Ну, заслужено. Выскочки должны знать своё место. Отлично, отлично. Обстановка на колена. Шахматные фигуры сделали свои ходы. Теперь шах. Я не могу полностью обвинить в этом вашего пострадавшего друга, я говорил всё громче. Но прямо сейчас я при всех обвиняю вас двоих. Обвиняю в дискриминации попытка нанести моральный и физический ущерб. Даже если он планировался не ко мне, а к моему другу, которого мне пришлось защитить от готовившегося удара, я наслаждался триумфом сотни обращённых на меня взглядов. И потому, в связи с недоказуемыми обвинениями и нарушением устава школы, я указал сначала на одного, затем на второго. Я, Константин Росс, вызываю вас на групповую дуэль.